Письмо из Каринфа. Древняя греческая. Посвящено господину Щербине. Я недавно приехал в Каринф. Вот ступени, а вот колоннада. Я люблю здесьних мраморных нимф и тмийского шум водопады. Целый день я на солнце сижу, Трусь елеем вокруг поясницы. Между камней порозских слежу за извивом слепой меденицы. Помиранцы растут предо мной, и на них в упоенье гляжу я. Дорок мне выждленный покой. Красота, красота, всё твержу я. А на землю лишь спустится ночь, мы с рабыней Со всем обомлеем. Всех рабов высылаю я прочь и опять натираюсь елеем.